Глава 35. Зима в Королевской Академии Тоска по дому у Энн прошла, и в этом очень помогли ее поездки домой на выходные. Пока была хорошая погода, студенты выезжали домой в Эйвенли каждую пятницу по новой железной дороге из Кармади. Диана и несколько других молодых людей из Эйвенли, как правило, встречали их на станции, и все они веселой компанией шли до города. Эн считала эти вечерние гуляния по пятницам на живительном золотистом воздухе среди осенних холмов с мигающими вдали огоньками Эйвенли самым лучшим и дорогим временем за неделю. Гилберт Блайт почти всегда ездил с Руби Гиллис и помогал нести ее сумку. Руби стала очень красивой девушкой, которая считала себя вполне взрослой, какой она и была на самом деле. Она носила юбки такие длинные, какие только ей позволяла ее мать и делала взрослые прически в городе, хотя ей приходилось распускать волосы, когда она ехала домой. У нее были большие ярко-голубые глаза, хороший цвет лица и пышная эффектная фигура. Она была хохотушкой с хорошим характером, любила повеселиться и искренне наслаждалась радостями жизни. «Но я не думала, что она из тех девушек, которые нравятся Гилберту», прошептала Джейн на ухо Эн. Эн тоже не думала, но она не сказала бы об этом, даже если бы ее лишили стипендии Эйвери. Она не могла не думать также о том, что было бы очень приятно иметь такого друга, как Гилберт, шутить и болтать с ним, обмениваться идеями о книгах, учебе, жизненных целях. У Гилберта были амбиции, она знала это, и Руби Гиллис не похожа была на того человека, с которым можно было их обсудить. В мыслях Эн, касающихся Гилберта, не было глупых сантиментов. В мыслях о мальчиках, если она думала о них вообще, она рассматривала их просто как возможных хороших друзей. Если бы они с Гилбертом дружили, она бы не переживала, сколько у него других друзей или с кем он идет домой. Она хорошо умела дружить, подруг у нее было множество, но она смутно сознавала, что мужская дружба также может пригодиться, чтобы расширить свои представления о товариществе и дополнить свое мировоззрение путем сравнения суждений и идей. Не то, чтобы Эн могла четко сформулировать свои чувства по этому вопросу, но она подумала, что если бы Гилберт после поезда шел с ней домой по сухим полям и дорожкам, обрамленным папоротником, они, возможно, вели бы веселые и интересные разговоры о новом мире, который открывался им в своих надеждах и амбициях. Гилберт был умный молодой человек, с собственным мнением по каждому поводу и решимостью получить все лучшее от жизни и отдать ей лучшее, что есть в нем. Руби Гиллис сказала Джейн Эндрюс, что она не понимает и половины того, что говорит Гилберт Блайт. Он говорит, как Эн Ширли, когда у нее задумчивый вид. А Руби со своей стороны думает, что это совсем не весело – обсуждать книги и тому подобное, особенно если вас никто не заставляет. Франк Стокли более энергичный и заводной, но он и в половину не такой симпатичный, как Гилберт. И она действительно не могла решить, кто ей больше нравится. В Академии УН постепенно образовался маленький круг друзей, таких же вдумчивых, творческих, амбициозных студентов, как она. С румяна алой Стеллой Мейнерад и мечтательной девушкой Присциллой Грант она вскоре сблизилась, обнаружив, что бледная, одухотворенная Присцилла была кладезем озорства, шуток и веселья, в то время как яркая, черноглазая Стелла хранит в душе смутные мечты и фантазии, такие же воздушные и радужные, как и у самой Энн. После новогодних праздников студенты Эйвенли перестали ездить домой по пятницам и приступили к усердной работе. К этому времени все ученики Королевской Академии определились со своим местом в различных кружках и группах, а некоторые успели проявить свою индивидуальность. Некоторые факты стали общеизвестными. Так все признали, что количество претендентов на медаль сузилось до трех человек – Гилберта Блайта, Энн Ширли и Льюса Уилсона. Стипендия Эйвери вызывала больше сомнений, на нее претендовало шесть человек – и любой из них мог стать победителем. Бронзовая медаль по математике считалась практически выигранной толстым смешным деревенским мальчиком с шишковатым лбом и в латаном пальто. Руби Гиллис была самой красивой девушкой года в академии. На втором курсе Стелла Мейнрад была признанной красавицей, однако немногочисленное, но критически настроенное меньшинство считало таковой Энн Ширли. Этельмар, как считали все компетентные судьи, носила самые стильные прически, а Джейн Эндрюс, простая, усидчивая, добросовестная Джейн, была первой по домоведению. Даже Джози Пай достигла определенного превосходства, как самая язвительная молодая леди среди учеников Королевской академии так что можно было с уверенностью сказать, что бывшие ученики мисс Тейси проявили себя на более широкой арене академической жизни. Эн училась усердно и стабильно. Ее соперничество с Гилбертом было таким же острым, как и в школе Эйвенли, хотя в академии об этом не было известно. Но горечь обиды ушла из него. Эн больше не желала выиграть просто ради победы над Гилбертом, скорее она хотела добиться победы над достойным соперником. Конечно, она хотела выиграть, но уже не думала, что жизнь будет невыносимой, если она не победит. Несмотря на занятость уроками, студенты находили возможности и для приятных развлечений. Энн проводила много своего свободного времени в Бичвуде, посещая церковь с мисс Барри, а также проводя воскресные обеды в ее доме. Мисс Барри, как она сама признавала, стареет, но ее черные глаза не потеряли блеска, а ее язык остался таким же острым. Но она никогда не упражнялась в остроумии по поводу Энн, которая оставалась любимицей язвительной старой леди. «Эта девочка Эн становится лучше день ото дня», — сказала она. «Я устаю от других девочек досадно, но они все время остаются неизменными. А Эн имеет столько граней, которые меняются, как цвета радуги, и каждый цвет самый красивый, когда приходит его черед». Не знаю, была ли она забавной, когда была ребенком, но она заставляет меня любить себя, а я люблю людей, которые заставляют меня любить их. Это экономит мне столько усилий. Затем, прежде чем кто-то успел понять, пришла весна ли розовые цветы, сон травы показались на пустынных участках земли, где еще лежал снег, а зеленый туман в виде распускающейся листвы окутал леса и долины. Но в Шарлоттауне утомленные студенты Королевской Академии думали и говорили только об экзаменах. «Кажется нереальным, что этот учебный год подошел к концу», — сказала Энн. «Прошлой осенью казалось, что так долго ждать...» целую зиму учебы и занятий, и вот мы уже должны сдавать экзамены на следующей неделе. Девочки, иногда я чувствую, будто эти экзамены значат для меня все, но когда я смотрю на большие почки, распускающиеся на этих каштанах, и туманный голубой воздух в конце улицы, они кажутся и в половину не так важны». Джейн, Руби и Джози, которые заглянули ненадолго к Энн, не разделяли ее точку зрения. Для них предстоящие экзамены были очень важны, гораздо важнее, чем каштановые почки или весенняя дымка. Это было все очень хорошо для Энн, которая была уверена в том, что сдаст их. «Она могла себе позволить приуменьшить значение экзаменов, но когда все ваше будущее зависит от них, как на самом деле считали девушки, вы не могли относиться к ним философски». «Я похудела на семь фунтов в течение последних двух недель», вздохнула Джейн. «И не нужно говорить «не волнуйся, я все равно буду волноваться». «Волнение хоть как-то помогает». Кажется, будь-то ты что-то делаешь, когда беспокоишься. Было бы ужасно не получить лицензию после того, как учился всю зиму в Королевской Академии и потратил так много денег на обучение. — А я не волнуюсь, — сказала Джози Пай. — Если я не сдам в этом году, я вернусь в следующем. Мой отец может позволить себе оплатить мою учебу. Эн. Франк Стокли говорит, что профессор Тремейн считает, что Гилберт Блайт получит медаль, и что Эмили Клей, скорее всего, выиграет стипендию Эйвери. — Это может заставить меня волноваться завтра, Джози, — засмеялась Энн. Но только сейчас я искренне считаю, что до тех пор, пока фиалки цветут в долине возле зеленых крыш, а маленькие папоротники развесили свои листья над тропой влюбленных, для меня не имеет значения, получу ли я стипендию Эйвери или нет. Я сделала все возможное, я начинаю понимать, что имеется в виду под словами «радость борьбы». Самое лучшее – это бороться и выиграть, но бороться и проиграть – это тоже хорошо. Девочки, не говорите об экзаменах, посмотрите на эту арку бледно-зеленого неба над домами и представьте себе, как она чудесно сочетается с пурпурно-темными буковыми лесами за Эйвонли. — Что ты собираешься надеть на вручение дипломов, Джейн? — спросила практичная Руби. Джейн и Джози ответили одновременно, и разговор закрутился вокруг моды. Но Энн, оперлась локтями на подоконник и, прислонившись щекой к руке, мечтательными глазами смотрела поверх городских крыш и шпилей на купол закатного неба и предавалась мечтам о будущем, веря в его благополучие со всем оптимизмом молодости. Все высоты были покорны ей с многообещающими возможностями предстоящих лет. Каждый год вплетала розу обещаний в бессмертный венок жизни.